Глава 38. 1948. На глаза мне попадались люди, строившие мост или чинившие мостовую, и я думал, с ума они что ли посходили, или просто ничего не понимают, ну ничего. Зачем теперь строить, что бы то ни было? Бессмыслица. Ричард Фейнман. Выступление Дика Фейнмана на конференции в Покона обернулось катастрофой. Возвращаясь оттуда в Итоку, он за три часа не проронил ни слова. Когда машина оказывалась в зонах устойчивого приема радиоволн, в приемники играли Чарли Паркер и Дизи Гелеспи. Ханс Бетте то дремал на пассажирском сидении, то рассматривал весенние сельские пейзажи Пенсильвании и северной части штата Нью-Йорк, Дик высадил Ханса возле его дома, а сам, не заезжая домой, направился прямиком в свой любимый бар, расположенный в трех кварталах от кампуса Корнельского университета. Это был субботний вечер. Что-то должно было происходить. «Я обожаю тебя, милая. Я знаю, что тебе очень нравится слышать эти слова, но пишу их не только потому, что тебе это нравится. Я пишу их потому, что у меня на душе становится теплее, От того, что я пишу это тебе. — Ты весь вечер меня не замечаешь, — сказала блондинка в обтягивающем серебристом платье, взгромоздившись на высокий табурет рядом с ним. Фейнман пригубил пиво. — Нет, не весь, — ответил он, глядя куда-то вдаль. — Ты пришла в девять сорок четыре. — Так ты меня заметил? Время уже перевалило за полночь. «Из тех пор ты сидела с пятью парнями». «Только четырьмя», — возразила она, но все же принялась подсчитывать в уме, вращая при этом голубыми глазами. «Э, нет, ты прав. Пять. Но не с тобой», — добавила она с полуулыбкой. «Каждый из них поставил тебе выпить», — сказал он. «Я не собираюсь». Она крутанулась на табурете и повернулась лицом к нему. «Почему?» Он указал на вентилятор под потолком. К нему были приделаны три лампы, убранные в плафоны в форме тюльпанов. Из каждого падал вниз конический луч, отчетливо видный в дымном воздухе. «Знаешь», — сказал он так, будто продолжал давно начатый разговор, «ты могла бы возразить, что свет трудолюбивее всех и вся во Вселенной. И правда нет ничего быстрее, почти 700 миллионов миль в час» но на самом деле он очень ленив. Он выбирает для движения самый простой из возможных путей. Это называется принципом наименьших усилий. Я тоже сторонник этого принципа, и поэтому ты не получишь от меня бесплатно ничего, кроме урока физики. Она разглядывала его, сморщив нос. Ты изучаешь физику? Случалось, что Фейнмана принимали за студента. Ему еще оставалась неделя до 30-ти, А он еще и выглядел моложе своих лет, и он частенько не исправлял этой ошибки. Закадрить старшекурсницу было гораздо легче, если она принимала его за студента и не знала, что имеет дело с преподавателем. Но после унизительного провала на конференции в Пакона он испытывал непреодолимое желание утвердить свой статус. «Нет, я преподаю физику». Она скривила насмешливую гримасу и принялась рассматривать его еще пристальнее, вероятно, пытаясь отыскать морщины. «Пусть будет так». «Я очень давно не писал тебе. Почти два года. Но я знаю, ты извинишь меня, потому что понимаешь, что я упрямиц-реалист. Я думал, что писать не было смысла». ты можно сознаться», — сказал Дик, впервые посмотрев прямо в лицо блондинки, — Я работал над атомной бомбой. Но теперь я точно вижу, что ты прикалываешься. Бомбу делал Ханс Бета, а у тебя вовсе не немецкий акцент, а нью-йоркский. Да и молод ты слишком. Фейнман почувствовал, что его губы против воли искривились в печальной усмешке. Да, здесь, в Итоке, Бета был знаменитостью. Все знали, что прежде он возглавлял технический отдел в Лос-Аламосе. Но Дик привык воспринимать Ханса и прочих, присутствовавших на конференции в поконах включая Бора, Дирока, Опенгеймера, Раби, Теллера и бывшего своего научного руководителя Джона Арчибальда Уиллера, как коллег, как сотоварищей по работе, как равных. Но в Пакона Эдвард Теллер набросился на него почти сразу же, как только Дик взялся за объяснение своего нового метода построения диаграмм взаимодействий частиц в рамках квантовой электродинамики. «А как же принцип исключения?» — резко спросил Теллер. Дик покачал головой. «Это не имеет...» «Откуда вы знаете?» — рычал Венгер. «Я знаю. Я работал...» «Ха!» — перебил его Теллер. «Этого не может быть!» Дик пытался продолжать, пытался объяснить простоту, ясность своего нового метода но собравшиеся гении просто не воспринимали его слов. Он повернул голову и еще раз посмотрел на сидевшую рядом с ним девушку. Внешность ее можно было бы охарактеризовать словами «между милашкой и красавицей». Возраст 20-21 год, и в ней угадывались, пожалуй, голландские корни. Он не спрашивал ее имени и, конечно же, не собирался называть свое, так как неизбежно услышал бы, что его фамилия ей неизвестна, и поэтому решил мысленно назвать ее Хайди. «Но теперь, моя дорогая жена, я знаю, что пришла пора сделать то, что я так долго откладывал и что так часто делал в прошлом. Я хочу сказать тебе, что люблю тебя. Я хочу любить тебя. Я всегда буду любить тебя». «Ты знаешь, кто такой Пауль Дирок?» — спросил Дико после ожидаемого отрицательного покачивания хорошенькой головки, продолжил. Он получил Нобелевскую премию по физике. У него множество достижений, в частности, он предложил концепцию антиматерии. «Неужели?» — отозвалась Хайди. «Я больше за нормальную материю». Она подмигнула. «Все же лучше, чем ничего». «А ведь она не глупа». Фейнман рассмеялся. Девушка восприняла его смех как знак одобрения, еще немного повернулась на стуле, и ее правое колено, прикрытое серебристой тканью, прикоснулось к его левому колену в джинсах. «Антиматерия ничем не отличается от обычной», — сказал Дик, — «кроме знака заряда». На стойке лежала стопка белых бумажных салфеток. Можно было подумать, что это место предназначено для занятий физикой. Дик схватил одну и достал из нагрудного кармана видавшую виды авторучку. В левом нижнем углу салфетки он нарисовал строчную букву «Е». Фиолетовые чернила растеклись, заполнив петельку. Справа от верхнего края буквы он начертил минус. «Это электрон. Он отрицательный, видишь?» В правом нижнем углу он изобразил еще одну букву «Е», но поставил знак «плюс». А вот это его брат-близнец точно такой же массой, но противоположным зарядом. Это антиэлектрон, или, если будет угодно, позитрон. От каждой буквы он провел диагональные линии, которые пересеклись в центре салфетки. «Столкнулись!» — воскликнула Хайди. «Противоположности притягиваются!» «Совершенно верно», — подумал он, снова взглянув на нее. «Когда ты болела...» то переживала из-за того, что не могла дать мне то, чего я хотел, и в чем, по твоему мнению, я нуждался. Тебе не стоило беспокоиться. Еще тогда я сказал тебе, в этом не было реальной необходимости, потому что я просто очень сильно любил тебя. И теперь это стало еще очевиднее. Ты ничего не можешь мне дать, но я так люблю тебя, что не в силах полюбить кого-нибудь еще. Но я хочу, чтобы ты была со мною. Ты мертвая намного лучше, чем кто-либо из тех, кто жив. «Но я упустил пару моментов», — сказал Дик, придвинул салфетку к себе и начал делать на ней еще какие-то пометки. «У графика должны быть оси. Вот на этой, идущей вверх, на оси Y, обозначается время, а на этой поперек — пространство». Она кивнула, но ее взгляд уже двинулся по бару, вероятно, в поисках более перспективного собеседника. — О, и, конечно, нужно указать направление движения. Он приделал маленькую стрелочку, указывающую вверх, на диагонали идущую от электрона, и еще одну, направленную вниз на линии, соединенной с позитроном. — Видишь, что я сделал? Она скосила глаза на салфетку и покачала головой. — Давай-ка договоримся, — предложил он. — Ты посмотришь, что тут интересного, а я все же поставлю тебе выпивку. Он грубо нарушил правила, которые в 1946 году объяснил ему один бармен из Альбукерки. «Никогда ничего не давай. Ничего не покупай девушке, с которой хочешь переспать. Если все норовят ее чем-то подкупить, то, увидев парня, который ничего не предлагает, она буквально одуреет». Но в этот раз Дик решил, что ставка будет верной и... «Погоди, погоди», — сказала Хайди. «Ты ведь сказал, что время идет снизу вверх, так?» У него ёкнуло сердце. «Так». «И значит, электрон движется вперед во времени и направо в пространстве». «Совершенно верно». «Но у тебя есть еще и антиэлектрон. Как ты его назвал?» «Позитрон». «Он едет по бумажке налево и вниз». «И со всеми твоими стрелками получается, что он во времени движется обратно» такого же быть не может. Пусть Фейнман не удосужился узнать имя девушки, но с барменом он был уже давно знаком. «Майк!» Напротив за стойкой появилась долговязая фигура. «Еще одно?» «Да, мне еще пиво. А леди, что она пожелает?» «Мартини, пожалуйста», сказала Хайди. «Могу держать пари. Ты удивляешься тому, что у меня даже спустя два года все еще нет девушки». «Кроме тебя, милая. Но ты ничего не можешь с этим поделать, дорогая, и я тоже не могу. Сам этого не понимаю, потому что я встречал много девушек и очень милых, и оставаться в одиночестве я не хочу, но после двух или трех встреч все симпатии остывают. У меня осталась только ты. Ты настоящая». Мартини и значит, нельзя было не вспомнить Опенгеймера, непревзойденного мастера по их смешиванию. От него мысли неизбежно вернулись к унижению, пережитому в поконо. «Именно это я нарисовал на доске во время конференции, с которой только что вернулся», — сказал Дик. «Позитрон, возвращающийся в прошлое. И Дирк, мистер антиматерия собственной персоны, вскакивает с места и говорит точно то же самое». Что сейчас сказала ты? Этого не может быть. На что я отвечаю? Нет, все правильно. Позитрон — это не что иное, как электрон, движущийся назад во времени. И, конечно же, он ссылается на причинно-следственную связь, что нельзя допустить того, чтобы следствие произошло раньше, чем его причина. А я спрашиваю, кто так говорит? А он кричит. Где здесь унитарность? И я, черт возьми, не знаю, что это значит. Очевидно, британцы используют этот термин чаще, чем мы. Оказывается, это означает, что все вероятности, сложенные вместе, равны единице. Но я этого не знал, поэтому просто сказал. Я вам это объясню, чтобы вы могли увидеть, как это работает. А потом уже вы сможете сказать мне, есть тут унитарность или нет». Дик хлебнул пиво, оставшегося на донышке. И благодарно кивнул бармену, который принес новый стакан и мартини для Хайди. «В общем, полная фиаско» но все равно чудесная идея отозвалась хайди после первого глотка что ты изменил бы будь у тебя возможность вернуться обратно во времени моя возлюбленная жена я обожаю тебя я люблю мою жену моя жена мертва что он изменил бы ну Во-первых, он лучше подготовил бы вводную часть своего доклада на этой конференции о новом методе диаграммного отображения, и... И он не стал бы клеиться к жене профессора Смита, тем более, когда гостил у них в доме. И в прошлом году не допустил бы, чтобы те две девчонки, официантка и студентка, забеременели. И, конечно, отказался бы работать над датомной бомбой. Но все равно он женился бы на орлин Женился бы, даже зная, что она умирает от туберкулеза. Их брак был самым счастливым и, если честно, самым печальным временем его жизни. Но оно стоило того. «Постскриптум. Прошу простить за то, что не посылаю тебе это письмо. Но я не знаю твоего нового адреса». Допив Мартини, юная леди протянула ему руку и представилась. сьюзен Мне отправленное письмо, написанное полтора года назад, он подписал Рич. Но это сокращенное имя он берег исключительно для своей возлюбленной Орлин, для своей куколки, для своей жены. «Дик», — сказал он и пожал руку сьюзен — «знаешь, Дик, уже поздно. Проводишь меня домой?» Нет, времени не могло повернуться назад. И изменить того, что всегда и неизбежно случалось — было невозможно. Он встал, предложил ей руку, и они, немного пьяные, вышли на улицу, где висело над головами черное небо. И он знал, что повторяет то же самое, что делал уже много раз после ухода Орлин — пытается заполнить алчную пустоту. Работа по проекту Арбор продолжалась быстрыми темпами до конца 1948 года. Различные группы продолжали отведенные им направления исследований. Оппи не изменил своему любимому прогулочному стилю руководства, но, расхаживая по городку, редко заглядывал в скрепляющий цемент. Фейнман, Геддель и Силлард занимались тем, что у них получалось лучше всего. Придумывали дикие идеи. Маялись дурью, как называл их занятия Лео. Одной из причин столь малого внимания было опасение подорвать авторитет Китти, возглавлявший эту группу а второй то что они размещались в отдельном здании далеко от фулд холла но ну, олеу силрт по-прежнему любил размышлять во время прогулок и роберт довольно часто встречался с ним когда направлялся из олдан менора в свой служебный кабинет год он так провозглашал лево за пару шагов он предпочитал говорить по-немецки с теми кто владел этим языком как поживаете отвечал Оппин на том же языке. «Отлично, отлично. Слышали новость. Блэкетт получил Нобелевскую премию». У Оппина мгновение оборвалось сердце. «Патрик?» — Блэкетт. «Да», — сказал Силард. «За исследования космических лучей камеры Вильсона. Я вообще-то ожидал, что наградят Юкаву за предсказание Пимезона. Но, наверное, после войны прошло еще слишком мало времени». И даже нейтральные шведы не сочли возможным награждать японцев И Лео говорил что-то еще, но Опи уже не слышал его. Патрик Блэкетт. Его куратор в Кавендирской лаборатории в 1925 году. Тот самый человек, которого он пытался убить отравленным яблоком. Нобелевский лауреат этого года. «Роберт?» повысил голос Силлард и дернул Оппи за рука в пиджака. «Что случилось? У вас такой вид, будто вам явился призрак». «Нет», — сказал Оппи, — «не призрак». Он моргнул несколько раз и добавил. «Я рад за него». «Кого?» — удивился Лео. Судя по всему, за то время, пока Оппи был погружен в свои мысли, он перескочил на какую-то другую тему, и поэтому Роберту пришлось вслух произнести то имя, которое он не упоминал два десятка лет. — За Блэкета. — Ах, да! — воскликнул Лео. — Может быть, и всем нам когда-нибудь так же повезет. Да, Роберт? Опи посмотрел сверху вниз на носки своих ботинок, развернутых направо и налево, как стрелки часов на десять и два. Ему выпал шанс. Ну — Ну-ну. Опи, с явной растерянностью пробормотал Лео. В конце концов, вы не так давно были на обложке Time. Славы хватит на всех. Распрощавшись с вежливым Альфвидарзейн, Опи направился прочь, но мыслями он пребывал за несколько тысяч миль и много лет в прошлом. Отсюда